Песня тридцать т р е т ь Данте, сопровождаемый все-таки Матильдой, вкушает в о д ы реки е в н о е в следствие чего становится очищенным и достойным возвыситься в жилище звезд. Сем женщин говорили, чередуясь, то по три в ряд сперва, то в четвером, и пели так: Пришли народы, Боже! Сопровождая гимн своим тихим плачем, а к р о т к а я святая б е а т р и ч а их слушала с таким унылым взглядом, с такой скорбью в девственных чертах, как будто бы испытывала муки Марии у подножия креста, где был распят Христос, Спаситель мира. Когда же перестали жены петь, приподнялась с места б е а т р и ч а воспламеняясь внутренним огнем и молвила: о дорогие сестры, пройдет немного времени и больше меня вы не увидите. потом еще немного времени пройдет и вы опять увидитесь со мною. затем рукой сделав знак она перед собой семь женщин поместила, а за с о б о ю деву Мудреца, которые меня не покидали, и я был вместе с ними неразлучно. В таком порядке мы вперед пошли, но десяти шагов не совершили, как встретился я взглядом с Беатриче, и голосом ласкающим и нежным она сказала мне: со мной рядом иди теперь, чтоб мог ты на пути все слышать, что с тобою пожелаю. Я говорить благоговейно к ней я подошел. Она же продолжала: "Мой брат, скажи, зачем идя со мной, ты ни о чем спросить меня не хочешь? Как люди перед высшими привыкли теряться и сквозь зубы говорить, так точно я, волнуясь, ей сказал: "О женщина святая, все желания". Моей души тебе давно известны, и знаешь ты, чем можно утолить их, сказала б е а т р и ч а Я хочу, ч т о б всякий страх и стыд ты позабыл и не был так рассеян, как теперь. Так слушай же: дно светлой колесницы, разбитое драконом, прежде было, но более его не существует. Но тот, кто был причиной роковой погибели ее и разрушения, знать должен, что небесное отмщение еще от века супов не боялось. Предвижу я и предскажу вперед, как близкое событие земное, что скоро в ясном небе возгорится счастливое созвездие. Тех звезд влияние на людей неотразимо. И им ему нельзя сопротивляться. Узнай же ты три роковых числа: пять сотен, десять, пять. В прах у н и ч т о ж а т блудницу с великаном, от которых явилось разрушающее зло. Быть может, ты теперь не понимаешь такого предсказания, потому что подобно предсказаниям Фемиды и Сфинкса Предсказание м о ё покровом т а й н ы скрыто от тебя, но скоро час настанет и события, как новые наяды, объяснят ту темную и странную загадку. Так сохрани же в памяти глубокой мои слова в той форме, как их слышал, и передай тем людям на земле, которые живут, не ведая, что жизнь их Есть шествие к могиле и к забвению. Когда ж о том, что видел здесь ты, станешь писать, мой брат, то не забудь сказать о состоянии д р е в а рокового, которое перед твоим лицом два раза потерпело поражение. Тот, кто цветы на дереве срывает, вредит его коре или ветвям. Тот то святотатством небо оскорбляет лишь потому, что древо создал Бог для собственного сада и питания. Вкусивший от этого плода при сотворении мира и вселенной пять тысяч лет т р у д и в ш и й с я скорбя, спасителя прихода дожидались, который смертью собственной своей лишь искупил грех п е р в о ч е л о в е к а нарушившего данный им завет. Пять тысяч лет за грех Адама с Евой мир подвергался карам правосудия, и только у подножия креста, где кровь за нас пролил Богоподобный, открылись человечеству врата к спасению, к забвению всех бед и помыслов греховных и стремлений. Лишён ты вовсе смысла, если только понять теперь не можешь, почему вот это древо райское высокое и широко в своей вершине так. Когда бы в е ч н о суетные мысли на разум твой влияние не имели, и если б ты к несчастью легко не запитнал свой ум пустым чеславием. Любовью к наслаждениям мимолетным, как тутового дерева плоды пирата кровью а л о й запятнались, то увидавший дерево былое, сообразив последние события, ты понял бы, как правосуден тот, кто запретил вкусить плоды от д р е в а но так как ум твой вдруг окаменел и до того грехом ты осквернился. Что блеск моих высоких откровений тебя лишь только может ослеплять, то я хочу по той причине самой, что пилигримов у ч и т приносить свой посох, о п о я с а н н ы й кругом листами пальм, ч т о б ты надолго не позабыл моих последних слов. Они хоть не написаны, но могут глубоко в память врезаться в твою. Так помни же, что я тебе сказала, и отвечал я Беатриче так: твои слова в моих воспоминаниях начертанными будут, как на воске оставшиеся надолго отпечаток. Но скрыть одной я мысли не могу, которая теперь меня печалит. Скажи мне, почему твои слова для сердца моего столь дорогие? Совсем темны для моего рассудка. Чем более желаю их понять, употребляя тяжкие усилия, тем менее они доступны мне и ускользают все от понимания того, кто их хотел бы уловить. Вот что крушит меня, о б и а т р и ч е И дева отвечала мне тогда: я говорю так темно для того, чтоб знал ты всю неправду школы, который в жизни следовал всегда, чтоб знал ты, брат мой, как далеко учение твое от тех идей, которым я служу за дверью гроба, и наконец затем, чтоб ты постиг, что вы от Бога так же далеки, как отдален весь шар земной от неба, что движется с такой б ы с т р о т о й к о т о р а я для мысли н е д о с т у п н а и я сказал: припомнить не могу, чтобы когда-нибудь я удалялся от мнений, разделяемых тобой. По рукой в т о м душа моя и совесть. Тогда-то улыбаясь б е а т р и ч а сказала мне: ты прав, но не совсем. Ты потому так смело говоришь о правоте. Что память потерял ты? Припомни же теперь, что в о д ы леты реки з а б в е н ь я пил ты. Почему тебе воспоминания изменяют? Как дым есть вестник пламени всегда, так точно изобвенье твое является изобличением многих твоих грехов и суетных желаний, которым ты на жертву отдавался. Чем больше заблуждений у людей, тем менее они привыкли помнить об этих заблуждениях. Но слушай, с минуты этой все мои слова так будут ясны, так понятны будут, что ты и при понятиях грубых даже способен будешь их уразуметь. Меж тем светило небо лучезарней. Чем в час иной м е р и д и а н а к р у г который в разных странах так различен, уж пробегало медленно. Семь жон остановились там, где тени леса кончаются, подобно тем теням, которые встречаются нам в Альпах в прохладе скал или д е р е в ь е в пышных, где часто ветер северный шумит. И листьями зелеными играет. Семжон остановились, как толпа, которой неожиданно явилось невиданное зрелище навстречу. И показалось в ту минуту мне, что впереди передо мной текли Евфрат и Тигр, и тихо выбегая из одного источника, как будто лениво, и с каким-то сожалением. в том месте между с о б о ю расставались. И я воскликнул громко: «О, скажи, ты свет оч человеческого рода и слава мира целого, скажи, что за река, которая исходит из одного источника святого и далее бежит двумя ветвями в различных направлениях?» Был ответ. Об этом ты спроси теперь Матильду. И женщина прекрасная сказала: об этом и о многом постороннем ему я объяснение дала. И думаю я, волны сонной леты заставить не могли его забыть мои советы, мысли и уроки. Мне кажется, он должен помнить их. Матильде о т в е ч а л а Беатриче: быть может очень важные заботы и думы возбуждающие ум рассеивали смертного, и он внимательно тогда тебя не слушал и позабыл слова твои. Веди же его к струям я в н о е что несет вблизи всех нас свои святые волны, и делай там. Что делать ты привыкла? Дай жизнь той добродетели, что в нем уснула так надолго. Как особо достоинство нисколько не теряя, готова подчиняться иногда велению другого. Точно также желание Беатриче исполняя, Матильда подошла ко мне и тихо, из грациозной женственностью тут. Она сказала с т а ц и ю иди с ним. Когда бы, о читатель, я решился распространяться дальше, я бы рад воспеть отчасти сладкий тот напиток, которым я насытиться не мог. Уста едва отнять был в состоянии, но так как здесь кончается вторая часть повести моей и очень строго. Задуманного плана я держусь, то должен я теперь остановиться. Весь обновленный, полный свежих сил, как молодое, гордое растение вздымается от вешнего дождя, я вышел из святой воды другим, очищенный, достойный, чтоб подняться в далекую обитель вечных звезд. Конец чистилища.